Глава 49. Беседа. Фарад-лисфера. Алиса уехала с мамой, чтобы посетить термальные источники, а мы остались с Даралом и отцом. Папа, сославшись на дела, удалился, а я решил воспользоваться моментом, чтобы побеседовать с Даром. В конце концов, я считаю, что нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию и определиться с тем, как мы будем дальше строить отношения с женой где мы можем спокойно поговорить опередил меня нуар пошли в библиотеку предложил я это помещение тоже в своём роде сокровищница все драконы с определённым трепетом относятся к источникам знаний поэтому в библиотеку нет доступа даже услуг Комната защищена магически, а порядок поддерживается с помощью артефактов и аккуратности хозяев. Немного задержался у дверей, настраивая охранный контур на ауру дарыла, прежде чем пропустил его в тёмное помещение. Пройдя внутрь, дёрнул шнур, открывая тяжёлую непроницаемую портьеру, чтобы пустить в комнату свет. Я получил ответ от отца. Начал дар откровенно нервничая, обычно тёмный очень сдержан в эмоциях, но раз так волнуется, то ничего хорошего явно не скажет. Полагаю, что господин Нуар недоволен выбором единственного наследника, произнёс я, когда пауза стала затягиваться. Мягко говоря. Собственно, вот. Я его получил буквально перед отъездом леди Жаннет и Алисы. сказал Дарил, протягивая мнелощёный лист бумаги с 휘тиеватым вензелем семейного герба. Убористом ровным почерком старшинуар выражал своё негодование и сомнение в умственных способностях сына, рискнувшего принять столь сомнительный дар хранителя драконов. Дальше родитель Дарила увещевал своего неразумного, по его мнению, год прыска напоминал о договорённости с некой эльфийской принцессой, а в конце письма и вовсе скатился к угрозам лишить дара наследства. Последнее было уже скорее жестом отчаяния, ведь всем известно, что Дарл не нуждается ни в деньгах клана, ни в громком титуле. Своё имя в науке он сделал уже достаточно давно, да и заработать на собственных открытиях сумел неплохо. Ну, не могу сказать, что такая реакция твоего отца стала неожиданностью для нас, признался я. Пожалуй, но одно дело предполагать, а другое знать наверняка, что нас ждут неприятности. Если честно, то я надеялся, что он воспримет новость о моём браке не столь эмоционально, посетовал Дарк. сочувственно улыбнувшись бывшему сопернику, наполнил пузатые бокалы крепкой гномьей настойкой, передав один Дарылу. "Спасибо", отозвался он, осушая стакан одним большим глотком. "Жалеешь о своём решении быть с Алисой с нами?" спросил я, почему-то испытывал иррациональное чувство обиды за нашу жену и необычный союз. которым мы вместе являем. Что? Нет, конечно. Гречёв взмутился дар, со стуком опуская стакан на столик. Тогда почему так обеспокоен? Алису предупредим, что приём будет прохладным, по гостям положен минимум, а если господин Нуар будет хамить, то с чистой совестью покинем ваш родовой замок и не будем там показываться до тех пор, пока не получим извинений. Выдал я возможные варианты развития событий. Ты плохо знаешь моего отца. Он не станет опускаться до банальных оскорблений или явного неуважения, но притом всегда находит способ добиться своего. Поэтому я предпочитаю держаться подальше от своего предка. Невесело хмыкнув, сказалдар и запустила руку себе в себе волосы, ломая привычный идеальный порядок причёски. Не нагнетай обстановку. Как бы то ни было, будем решать проблемы по мере их поступления. Давай лучше обсудим, как будем делить жену этой ночью. Я не хочу сегодня уступать тебе её, сказал я. Я тоже не хочу оставаться в одиночестве этим вечером, признался Дар, и я прекрасно понимал его настроение. Я не против того, чтобы мы были втроём. Ну, Алиса в такой ситуации стесняется, а звучал я очевидное. Ей нужно привыкать. Я склонен согласиться с литературой Дроу. Если каждый из нас будет пытаться перетянуть внимание жены на себя, то ничего хорошего из этого не выйдет, отозвался Дарол. Всё-таки он был профессором до мозга костей. Стоило заговорить о вопросе, который он изучал, Как тёмный отбрасывал, все посторонние эмоции включал логику. Не вижу смысла спорить. Схожу в погреб за вином. Поможет немного расслабить нашу пугливую девочку. Можешь чувствовать себя здесь как дома. У нас есть несколько редких изданий. Уверен, ты оценишь, сказал я, кивая в сторону стеллажа с особо ценными книгами. Никогда не думал, что скажу это, но Спасибо, Фарад. Искренне произнёс Дарау. Я только кивнул, улыбаясь своим мыслям. Не только Алисе необходимо привыкать к новой жизни.